Глава пятая. Зимняя сторожа. Удар полутора тысяч панцерников у Нильмагарда оказался для орков настолько ошеломляющим, что их армия обратилась в бегство, даже не успев толком вступить в битву. Клинья латной пехоты разорвали ошалелым мечущуюся толпу на кровавые куски и, зажав стальных челюстях, перемололи без особого труда. Поэтому потери объединенной армии оказались едва ли не ниже тех, что были у Дарголов практически единственным во всей серии тяжелым сражении у того дальнего поселения. Так что Трой, авторитет которого после этого боя возрос настолько, что теперь его приказы принимались беспрекословно, как и приказы принцессы, распорядился скорым маршем двигаться на Зимнюю Сторожу. Ее осаждала Орда по численности даже превосходящая ту, что напала на Калнингхайм, но в Зимней стороже было в половину меньше жителей. Это оказалось верным решением. В сражении у Нильмагарда им не удалось перехватить всех орков, не так-то просто уследить за двадцатью тысячами тварей, разбегающихся будто тараканы. Так что вскоре известие о том, что в этих местах неизвестно откуда появилась могучая армия людей, распространилась по всем орочим станам. И большинство вождей приняло решение отходить к Зимней Стороже, осадой которой, как оказалось, командовал сам вождь похода. А он решил не уходить из этих мест... Без хоть какого-нибудь успеха Так что штурм Зимней Сторожи, начавшийся практически сразу же после того, как вождю похода стало известно о разгроме у Нильмагарда Продолжался непрерывно все это время Орды, подходившие от других городов, тут же бросались на стены Зимней Сторожи А те, что откатывались от них, отводились в тыл И, залезав раны и пополнившись из совсем уж повырубленных отрядов, вновь со стервенением бросались на твердыню людей так что первый сюрприз старшины Агиллоя был исчерпан еще в первый же день этого бешеного штурма. А сюрприз состоял в том, что защитники зимней стороже заранее прикопали в земле на определенном расстоянии от стены кувшины с земляным маслом. И проложили запальные трубки завернутого в хорошо просмаленную кожу сухого тростника с селитрово-сероугольной мякотью. Ну и когда вождь похода, узнав о чудовищном разгроме под Нелемагардом и окончательно озверев от всего известия, погнал Орду на штурм стен, в самый напряженный момент боя подпалили запалы. Кувшины были ведер по двадцать каждый, заполненные чуть больше, чем наполовину, с чрезвычайно узкими горлышками и плотно забитыми пробками». Так что, когда внутри них полыхнуло, горящие струи земляного масла залили все вокруг шагов на сто. Орки, разбегаясь, просто посносили свои собственные штурмовые лестницы, а фашины, которыми были завалены рвы, сгорели дотла. Так что первый сюрприз мастера Игилоя удался на славу, принеся и долгожданную передышку. Поскольку стены зимней сторожи были настолько высоки, что длины обычных орочих лестниц не хватало, чтобы забраться до зубцов, следующие несколько дней давление на крепость немного ослабло. Схватки происходили только у ворот, где орков вовсю косили установленные в башнях метательные машины. Да и потом, через пару дней, когда свинорылые подготовили новые лестницы, они лезли вверх с большей оглядкой, чем прежде. В очередь же второго сюрприза, как выяснилось намного позже, должна была наступить в том случае, если оркам удалось бы ворваться в ворота. Впрочем, при такой интенсивности атак и все более тающем гарнизоне вероятность того, что свинорылым удастся не только прорваться в ворота, но и даже перебраться через стены, постепенно возрастала и возрастала. Пятидневный марш до зимней сторожи прошел довольно спокойно. Почти за месяц непрерывных боев люди, конечно, устали, но это усталость компенсировалось осознанием того, что извечный враг разгромлен и бежит, причем где? На землях легендарного Арвиндейла. На третий день к армии присоединилась дружина и городское ополчение Хальмворта. Однако подхода дружин других поселений решили не ждать. Если о встрече с дружиной Хальмворта договорились по слуховому камню из Нильмагарда, с остальными надо было обмениваться посыльными. А трое чего то казалось, что им надо поторопиться. Опасаясь засады... Трое принцессы выслали вперед и по флангам сильное охранение, но орки, отходившие от других городов, вроде бы даже не помышляли обои, торопясь скорее оторваться от возможного преследования и уйти на запад. Во всяком случае, так казалось на первый взгляд. Однако, когда подмога подошла к Зимней Стороже, выяснилось, что дела обстоят намного хуже. На первые разъезды орков охранение наткнулось за пять лиг до Зимней Сторожи. Сотня разведчиков из состава той тысячи, что осуществляла прикрытие и ликвидацию разбежавшихся свинорылых при деблокировании городов, наткнулась на пять десятков орочих всадников. Разведчики были не слишком привычны к конному бою, да и вообще к схватке в строю. К тому же они имели прямой приказ в бой не вступать, но череда непрерывных побед последнего времени вскружила им голову. И потом считалось, что вклад разведчиков в общую победу был вроде как бы не больно высок – Большей части так и не удалось ни разу обогреть мечи орочей кровью, поскольку их основной задачей было ловить разбежавшихся, а тех, за исключением последней битвы, было не очень-то много. И это в то время, когда многие из городских ополченцев, которые обычно розину фурты слушали рассказы разведчиков, хвастались у костров кто тремя, кто пятью, а кто и десятком, отправленных на тот свет орков. Так что разведчики бросились в атаку, горя желанием славы, и заслуженно получили свое. Атаку урочей лавы на варгах не всегда можно остановить и пешим ежом, а уж сквозь рассыпной строй легких всадников они прошли как нож сквозь масло. От полного уничтожения сотню спасла только привычка быстро рассыпаться и исчезать поодиночке, и то, что передовая колонна находилась на расстоянии пары лик. К тому же авангардом командовал Даргол, который к тому моменту нагнал голову колонны а первые улепетывающие разведчики добрались до головной колонны минут на 10 раньше орков. Так что, когда потерявшая всего лишь полдюжины бойцов полусотни орков напоролась на авангард, Даргол успел не только развернуть колонну в боевой порядок, но и выслать по сотне конников из числа наемников, привычных конным схваткам, на оба фланга. Орочий разъезд сходу, не успев понять, на кого нарвался, Налетел на закрывшиеся щитами и ощетинившиеся тройным рядом копий строй пехоты, оставив на копиях больше половины своего состава. Орки покатились назад, но далеко уйти им не удалось. Остальных добили всадники. Потери от этой стычки оказались не слишком велики, к тому же весьма своевременные, показав неким горячим головам, что может случиться, если слишком переоценить свои силы. А то городские дружины, особенно из первых освобожденных городов, например, Колнинхайма и ворона уже охватила некая беспечность. Орки уже не казались им сколь-нибудь серьезным противником, и многие вслух высказывались по поводу того, что, мол, давно пора было собрать войско, да и ударить по оркам, вычистив Арвиндейл от всей этой свинорылой сволочи. Впрочем, для некоторых и эта стычка не оказалась хорошим уроком для того, чтобы прекратить подобные речи. Однако большинство задумалось. После того, как Даргол прислал посыльного с докладом о первой стычке с орками, Трой приказал развернуться в боевом порядке. Так что марш возобновили только к полудню, и скорость его резко упала, поскольку идти, сохраняя строй сквозь лес, было очень затруднительно. Кроме того, положение осложнилось тем, что за время этого марша Через лес на них наткнулось еще пара разъездов, которые, хоть и потеряли в схватке подавляющее большинство своего состава, но задачу свою выполнили, поскольку отдельные оставшиеся в живых орки успели доложить своим вождям о приближении армии людей. К корочему лагрию они подошли лишь к пяти часам пополудне. Шум боя был слышен еще за лигу, так что когда они подошли вплотную, единственной неожиданностью стало то, что оркам удалось таки разбить ворота и бой шел уже внутри кольца стен зимней сторожи. Большая часть объединенной Орочи Орды была выстроена как раз между ними и воротами крепости. Люди впервые за все это время оказались в столь невыгодной ситуации, ибо на этот раз им предстояло вступить в схватку с огромной Орочи Ордой, в несколько раз превосходящей по численности всю армию людей и полностью готовой к битве. Кроме того, у них не было возможности строить тактику битвы от обороны, ибо там, за спинами этой орды, сейчас гибли последние защитники самой гордой твердыни людей. Причем гибли, оттягивая на себя еще какие-то более-менее значительные силы орочей орды. Однако бросаться в атаку, очертя голову, также было нельзя. Ибо даже если они выиграют эту битву, но не слишком большими потерями, компанию все равно можно считать проигранной. Остатки орков укроются за стенами замка, и пошлют гонцов к западным собратьям. А не взять штурмом замок, не сдержать орды западных орков будет уже нечем. Трой объявил сбор командиров. Когда Даргол, лидит, граф Шагир и Гмалин и Алвур съехались к его стягу, Трой окинул их сумрачным взглядом, а затем отвернулся и, оглядывая оручу орду, которая, вопреки всем своим привычкам, спокойно стояла на месте, глухо произнес что будем делать?» Все переглянулись. Эрик два топора открыл было рот, собираясь, как обычно на подобных совещаниях, выкрикнуть воинственные кличи и предложить немедленно броситься на врага. Но абсолютная проигрышность подобной тактики на этот раз была очевидна совершенно всем. Так что он только вдохнул и опустил голову. Шестеро старшин ополчений избранных представлять города Арвиндейла Трой по совету лидец специально ввел в свой импровизированный штаб Равное число командиров от жителей Арвиндейла Как обычно, помалкивали Все шестеро арвиндейльцев были старыми воинами и опытными командирами Но именно этот опыт как раз и заставлял их по большей части помалкивать на совещаниях Ибо они были достаточно умны и понимали Что их опыт в области полевых сражений не идет ни в какое сравнение с опытом остальных членов штаба К тому же еще месяц назад здесь никто и не мог помыслить о том, что людям удастся собрать столь многочисленное войско. Самым крупным войском Тимии до того времени считалась объединенная дружина семи городов, которая около 150 лет назад отбила у орков захваченную ими Зимнюю сторону. Но ее общая численность составляла всего 5,5 тысяч человек. Цифра до сего времени всегда произносимая в Тимии с благогорением. Но сегодня на фоне нынешней почти 25-тысячной армии Она уже не звучала. К тому же в состав этой армии входили войска, доселе в теми невиданные. Тяжелая панцирная конница, латная пехота и легендарные для всех арвиндельцев хирт-гномов и эльфы-лучники. Гном вздохнул. «Если бы можно было расколоть их строй...» И все с надеждой посмотрели на Троя. Как будто он мог что-то сделать с тем, что они видели перед собой. Орки обычно строились либо в 16, либо в 32 ширенги. Этот же строй, похоже, имел глубину во все 48. А построение такой глубины не смогли бы прорвать даже 5000 панцирников, каковых у них не было. Впрочем, иных вариантов у них тоже было немного. Орда орков, как море, расстилалась во все стороны от городских стен, так что... Фланги нависали над полностью развернутой в боевой порядок армией людей. «Граф», — сумрачно начал трой, — обращаясь к Шагиру. «Выстраивайте панцирников в центре». Все недоуменно уставились на трое. Подобное решение было просто самоубийственным. Полторы тысячи панцирников вряд ли сумеют проломиться дальше десятой шеренги. Завязшую тяжелую конницу орки расклошматят в два счета. Панцирник почти неуязвим, пока он мчится на коне, проламывая тяжелым копьем самые прочные доспехи пехоты и рубя бестолково толпящихся либо бегущих пешников длинным тяжелым мечом, но стоит ему остановиться, либо сильно замедлить ход, все его преимущество развеется, как дым. Гораздо более шустрые пехотинцы поднырнут под коня, распорят ему брюхо, либо просто стянут всадника с седла, а на земле панцирник в своих тяжелых доспехах и неподъемных кованных сапогах боец не шибко добрый. И уж Трой должен был это понимать. Пусть думают, что мы собираемся атаковать их в центре. Все так же сумрачно закончил Трой.